Глава двадцать шестая. А потом пусть убьет, если захочет. Велор остановил машину у самого подъезда. Дайнека простилась, уверив, что обратно доберется сама. У нее не было никаких идей, как проскользнуть мимо консьержа. Она стояла в задумчивости, когда рядом притормозила такси. Из него вышла молодая особа, которой никак не удавалось захватить все коробки. Дайнека сообразила, что это и есть ее шанс. и предложила «Могу вам помочь». Получив согласие хозяйки, взяла в руки одну коробку и зашагала к лифту. Распростившись с женщиной на восьмом этаже, вернулась в кабину лифта и нажала нужную кнопку. Страшно не было. Хотелось поскорее прекратить свои мучения. Ей нужно знать, он или не он. Дейнека остановилась у двери, за которой должна была услышать свой приговор, Нажала на кнопку звонка. Дверь открылась. Лицо Джамиля обескураженно вытянулось. «Ты?» «Зачем?» Он не находил слов. Дайнека ворвалась внутрь, не дав захлопнуть за ней дверь. «Что случилось?» Джамиль покосился на дверь. Дайнека не заметил этот тревожный взгляд. Слишком многое надо было ему сказать. Однако вся обвинительная речь, которую она заготовила, вдруг выскочила из головы. Дайнека протянула раскрытую ладонь, на которой свернулась золотая цепочка и синела каменное сердце. «Почему ты все время врешь?» – всхлипнув, выкрикнула она. «Сейчас я задам тебе вопрос, а ты мне ответишь. И если ты опять соврешь, знай, что этот последний обман будет хуже первого». Джамиль молча наблюдал за ней, переводя взгляд с ладони, на которой лежала цепочка, на лицо Дайнеки, опять на ладонь и на открытую дверь за ее спиной. Дайнека ждала наступления момента истины. С изумлением, переходящим в ужас, она увидела, как лицо Джамиля стало чужим и жестким. И именно такого развития событий она боялась больше всего. — Это был ты, — прошептала Дайнека потерянным голосом, не зная, что теперь делать, но готовая ко всему. — Ко всему, кроме того, что последовало затем. Вытащив пистолет, Джамиль нацелился на нее. Дайнека не успела испугаться. Раздался оглушительный грохот, и над головой Джамиля облачком взвихрилась ультрамариновая штукатурка. Следом грохнули еще два выстрела. Стреляли из-за ее спины. Она заметила, как напряглась рука Джамиля, когда тот в ответ нажал на курок. Рядом с ней кто-то тяжело упал. Дайнека отшатнулась, посмотрела вниз и увидела грузного мужчину, который лежал у ее ног с простреленной головой. Его рубашка задралась, обнажая огромный волосатый живот. Черная бородка клином устремилась стремилась вверх, а рука все еще сжимала пистолет. Тайнека ошалела, смотрела на труп, когда вдруг почувствовала, что кто-то другой, стоящий сзади, схватил ее за шею и подтащил к себе. Под ее подбородком оказалось что-то холодное, что больно уперлось в горло. Взгляд Джамиля был устремлен куда-то поверх ее головы. В вытянутых руках он держал пистолет, из которого только что выстрелил. «Брось оружие!» Раздался спокойный голос прямо над ухом Дайнеки. Джамель стоял, как и прежде, уставившись в одну точку. Брось, ласково проговорил мужчина, или я ей мозги вышибу. Дайнека закрыла глаза, ноги ее подкосились, и она повисла на руках у бандита, но, получив удар в спину, выпрямилась и сказала себе мысленно: Все кончено, моя жизнь не нужна никому. Закрыла глаза. и приготовилась умирать, потому что не оставалось ни малейшей надежды на спасение. Звук упавшего пистолета вернул ее к жизни. Тайнека распахнула глаза и увидела, что Джамиль стоит напротив нее с поднятыми руками. Скосив глаза, увидела пистолет, отброшенный им в сторону. Она понимала, что должна бояться, но была счастлива. Теперь стало ясно, Джамиль ее любит, ей не в чем его обвинить. К ногам Джамиля упали наручники. Тот же мужской голос скомандовал «Пристегни себя за руку к батарее». Пистолет все еще упирался ей в горло. Она видела, как Джамиль медленно, как бы соображая, что предпринять, продвигается к окну. Раздался щелчок. Дайнека вздрогнула, ожидая выстрела. Потом раздался еще один щелчок. Джамиль был крепко прикован к батарее. Дайнека почувствовала сильный удар и отлетела в сторону, оказавшись лицом к лицу с бородатым. Преодолевая головокружение, в полуобмороке наблюдала, как высокий длинноволосый блондин, подобрав пистолет Джамиля, ударил его по голове рукояткой. Она закричала и сама не услышала своего вопля. Тот со светлыми волосами продолжал яростно избивать Джамиля ногами, не глядя в ее сторону. Непонятно как, но, видимо, каким-то чудом Джамиле удалось схватить длинноволосого за ногу. Тот рухнул, как подкошенный. Выпавший из его руки пистолет заскользил по паркету к стене. Сцепившись, мужчины недолго боролись за обладание оружием. Потом раздался приглушенный выстрел, и все стихло. Первым пошевелился длинноволосый. Не поднимая головы, посмотрел на Дайнеку. Его лицо исказило гримаса, похожая на улыбку. Дайнека в ужасе перевела глаза на Джамиле. Тот лежал неподвижно. Несколько страшных мгновений она смотрела перед собой и ничего не видела. А потом, кажется, потеряла сознание. Очнулась, когда почувствовала, что ее подняли на руки. «Идти сможешь», — сказал голос Джамиля. Дайнека кивнула, хотя ни в чем не была уверена. Потом разжала ладонь и протянула Джамиле цепочку. Он улыбнулся. Комната пребывала в состоянии покоя и уже ничего не ждала. На полу лежали два трупа. Чему суждено было случиться? Случилось. Джамиль собирал какие-то вещи, что-то рассовывал по карманам, потом один за другим тщательно протер футболкой пистолеты, взял ее за руку, и они вышли через незапертую дверь. Дайнека направилась к лифту, но Джамиль втолкнул ее в коридор, ведущий на лестницу. В подземном гараже он шепотом велел ей пригнуться, и они, прижавшись к стене, стали пробираться вперед, пока не остановились возле темно-синего «Вольво». Вольва. Садись на место водителя, — сказал Джамиль, вручив ей ключи. Она села за руль, он лег на заднее сиденье. Поехали. Дайнека осторожно повела машину к выезду из гаража. У шлагбаума заметила, как скользнул по ней глазами мужчина, стоящий поодаль. Еще двое сидели в джипе. Она медленно выехала на улицу, но, свернув за угол, нажала на газ, и Вольво на всей скорости устремился прочь от опасного места. — Куда мы едем? — спросила Дайнека. Перебравшись на переднее сиденье, Джамиль молчал. Дайнека понимала, что отчасти виновата в случившемся. Она пришла наперекор его запрету. Тем двоим это было на руку. Не услышав ответа на свой вопрос, Дайнека развернулась и поехала в противоположную сторону. "Едем ко мне", сказала она тоном, не допускающим возражений. Джамиль не возражал, видимо, выбор у него был невелик. Меньше, чем через полчаса, они уже входили в арку, а затем во двор Дайнекиного дома. Увидев хозяйку, тешетка со всех ног бросился к ней, подхватив пса и кивнув розовой Розе, Дайнека дала понять, что забирает его. Юлечка захныкала, но быстро успокоилась, потому что в это время из-под забора вылез рыжий одноглазый кот и залег в траву, прижавшись к земле, что было сил. Потом медленно, едва уловимыми передвижениями, стал приближаться к голубям, рассевшимся подаль. Наконец, стремительно выстрелил всем своим телом, разжавшись, как пружина. В одно мгновение птицы всполошились и шумом поднялись в воздух. Юлечка засмеялась и потянулась ручками к усатому разбойнику. Водя в квартиру, Дайнека почувствовала пыльный запах пустоты. Жизнью здесь и не пахло. А Тишутка прямиком направился в кухню, но спустя минуту вернулся разочарованным. Джамиль сел на диван, и только сейчас Дайнека увидела, как ему досталось. Она принесла аптечку, вынула йод, бинты и пластырь, затем сходила на кухню и принесла теплой воды. Они сидели рядом, Дайнека промывала его раны, смазывала ссадины на лице, руках, спине и плечах. Сжав ее руку выше локтя, Джамиль посмотрел ей в лицо. Его светлые глаза были полны грусти. — Сиди спокойно, я уже заканчиваю, — сказала Дайнека. И спустя несколько минут действительно отложила аптечку, улыбнувшись, снова протянула Джамилю цепочку с голубым сердцем. Он взял брелок, не глядя, сунул в карман. Вчера, когда ключи упали на камни, она отвалилась. Я это заметил еще в машине, но возвращаться не стал. В Дайнеке был еще один вопрос, на который она хотела бы получить честный ответ. «Джамиль, скажи правду. Ту короткую фразу по электронной почте послал мне ты...» Джамиль заговорил бесцветным голосом. «Я боялся за тебя. Ты ввязалась в опасную игру». Тебя видел убийца, и он боится, потому что не знает, рассмотрел ты его или нет. Вот я и попросил Стаса отправить сообщение. Надеялся, предупреждение напугает тебя, и ты остановишься. А теперь, теперь все стало гораздо сложнее. Получилось, что я втянул тебя в другую историю. Он взял ее лицо в свои ладони и долго вглядывался, как будто старался запомнить. Добавил тихо. Прости меня, Дайнеки стало не по себе. Она встала, прошла в спальню. Что-то подсказывал ей. Главное испытание еще впереди. Она гнала от себя эти мысли, да и трудно было представить что-то ужаснее того, что уже с ней случилось. Спустя десять минут Дэник вернулась в гостиную. Джамиль спал, уткнувшись в диванную подушку. Она подошла к окну. Солнечные лучи едва скользили по крыше дома, уже не попадая в каменный колодец. Детей во дворе не было. Розовые розы с Юлечкой тоже ушли. Рыжий кот вылизывал себя, сидя на лавочке. Мимо нее цепко держась друг за друга, семенила парочка стариков – муж и жена. Казалось, разомкни они руки, согнутые калачком, и ни один из них не удержался бы на ногах. Эта трогательная парочка всегда была одета по моде семидесятых. Она в зеленом крепленовом платье, он в сером поношенном пиджаке и коротковатых, но хорошо отутюженных брюках. На голове старика была надета соломенная шляпа, в руках старушки моталась сумочка. Всякий раз, встречая их во дворе, Тайнека умилялась и с нежностью смотрела вслед, представляя себе, какую жизнь они прожили. Кем, например, был старик? Судя по неизменно присутствующему головному убору, он мог быть чиновником среднего ранга, не очень решительным, исполнительным и добросовестным. Но ей никогда не удавалось представить, кем была его жена. Наверное, потому что оторвать ее от мужа даже гипотетически не представлялось возможным. Дайнека провожала их взглядом до тех пор, пока дверь подъезда не захлопнулась, едва не откусив зазевавшуюся сумочку. Потом отошла от окна и приблизилась к Джамилю. Вглядываясь в его лицо, пыталась представить, какое будущее ожидает их. И есть ли оно вообще. Будет ли их жизнь похожей на жизнь тех двоих, или уже завтра? Судьба растащит их в разные стороны, и ей останутся только воспоминания об этом любимом, отчаянном и красивом мужчине. Тишотка внимательно наблюдал за хозяйкой. Потом, уже не надеясь привлечь внимание, опустил голову, вздохнул и лег у ее ног. Дайнека перевела взгляд на собаку. В доме находилось двое мужчин, которых нужно было кормить, и была только одна возможность сделать это – Выбежав из квартиры, Дайнека быстрым шагом направилась в магазин. Это противоречило всем ее желаниям. Она прибавила шагу и залетела в стекляшку, едва не сбив с ног охранника. Тот испуганно отшатнулся, ведьма ожидая услышать что-то вроде это нападение. Но Дайнека, схватив на ходу корзинку, пронеслась мимо него. Пролетая вблизи мясного отдела, она услышала, как усатый мачо окликнул ее, спросив, будет ли она брать мясо. Естественно, она взяла. Как обезьяна на ходу да и неко цепляла и закидывала в корзину все, что попадалось ей на глаза. У самой кассы удалось воспользоваться замешательством покупательницы и проскользнуть без очереди. Наконец она примчалась домой, вбежала в гостиную, уронила пакеты, потом прислонилась к стене и заплакала. Диван был пуст. Джамиль ушел. Она знала, что ему некуда уйти. Он ушел потому, что боялся принести ей несчастье. Он боялся не за себя, а за нее. В тусклом вечернем свете что-то блеснуло. На столе аккуратно расправленная лежала золотая цепочка. Это все, что ей от него осталось. Тайнека сжала пылающее синим светом сердце, и ей показалось, что оно, как живое, пульсирует в ее руке.